Эпилог. Очнулась я, да, дома, причем не на полу, а в собственной кровати, как и в прошлый раз, лежала поверх покрывала и в одежде, в тех же поношенных джинсах и футболке, украшенной невыводимым пятном. Книга в пестрой обложке, над которой задремала перед тем, как переместиться в степь, обнаружилась здесь же, на прежнем месте, что, впрочем, неудивительно, ведь убрать ее я не потрудилась. Плюс снова тянуло внизу живота. Однако теперь иллюзий не было. Я хорошо понимала, почему там болит. Вслед за ощущением боли пришло воспоминание об Алексе. Какой он все-таки бессовестный и невыносимый, но безумно притягательный тип. Остальные персонажи сказки тоже не забылись, однако при мысли о них меня буквально перекосило. «Ректора, говорите? Оборотни и эльфы? Магические академии принцессы? Ну-ну». Выждав несколько минут, я осторожно села на кровати, а потом встала, пихнула ноги в мягкие домашние тапочки и, тряхнув длинные гривы каштановых волос, неспешно потопала к двери. В коридоре столкнулась с сестрой, которая отреагировала на мою обретенную фэнтези-внешность абсолютно спокойно, словно я всегда такой была. А возмутилась она другому. «Машка, ты чего спишь весь день? Понимаю, что сегодня выходной, но все-таки...» «Уже не сплю», – заверила я насупленно. «Уже проснулась». Дальше была прогулка на кухню и вдумчивая ревизия одного из шкафчиков. И пусть не сразу – но искомое нашлось. Очень большие и очень прочные мусорные пакеты покупались для супотника в нашем дворе, и часть из них мы не израсходовали. В данный момент это было кстати, ибо я точно знала, как пакеты применить. Возвратившись в комнату, раскрыла первые и, подскочив к книжному шкафу, принялась перекладывать туда романы в ярких обложках. Просто поняла – Сестра, родители и друзья были правы, фэнтези – это жуть, а романтическое фэнтези вообще капец и до добра однозначно не доводит. К тому же в нем абсолютную неправду пишут, ведь в книжках все хорошо, а на деле совершенно не так. Вот попала я в другой мир, и что дальше? Где обещанная любовь? Где принц на белом коне? Где позитив? Нет, я понимаю, что истории разные бывают, но же ты моё. Сначала подсунули дикаря-мутанта, который продал меня за какое-то колечко. Потом целую компанию не менее корыстных ухажёров. Добавить сюда покушение на убийство, угрозы пытками и вызванные присутствием Волкова баги и... Нет, вы как хотите, а я с этого момента пас. Я теперь вообще фэнтези читать не буду. Даже закладки на страничке любимых авторов из браузера удалю. Я... Я... Я схватила с полки очередную книжку и уже собралась пихнуть ее в пакет к остальным, как мир перед глазами поплыл. Причем поплыл он очень знакомо. Вот точно так же, как перед перемещением в империю. Сориентировалась я мгновенно. Застыла, а сообразив, что головокружение сразу прекратилось, Сделала большие глаза и аккуратно вернула книгу на полку. Потом виновато улыбнулась и, задрав голову к потолку, сказала вслух. «Все, намек понят, беру свои слова назад». Вот только нет, раскаяние не помогло. Уверения в том, что фэнтези читала и читать буду, на результат тоже не повлияли. Мироздание точно обиделось и... Реальность опять поплыла, комната закружилась. Я, как и в прошлый раз, попыталась закричать, но опять не успела. Тьма оказалась шустрей. Просто взяла и да, поглотила. Накинулась, накрыла с головой и капец.